Глава 8 К полудню группа авантюристов стекались со всего этажа, обменивались информацией, делились впечатлениями и почти на ходу обедали припасенной пищей. «Мы славно потрудились, очистили этаж! Гра!» – рыкнул Гремлан. «Нам пора выдвигаться дальше!» – взял слово паломник с массивной алебардой. «Собираемся возле спуска с одиннадцатого этажа на двенадцатый! Вперед!» И мы снова двинулись в путь. Этажи быстро сменяли друг друга. Я заучивал расположение лестниц, которые не всегда находились на краю территории этажа. Иногда даже в центре, спрятанные в каком-то подземно пустом храме или в огромном дупле старого дерева. На восьмом этаже расположился так называемый аванпост Дринка, основанный когда-то одним смельчаком и названный в его честь. Это было маленькое поселение, обнесенное мощным частоколом для защиты от мобов. Поскольку мы торопились, пришлось пробегать мимо. Нам сказали, что делать там особо нечего, остаться на ночь в единственной таверне или затариться расходниками по типу зелий в лавке. Хотя кто-то из авантюристов первым припомнил, что в таверне подают отменное пойло. Мне кажется, врут о происхождении названия ванпоста, ведь каждый вспоминал и хвалил местную выпивку. Or not to drink в дринка. Вот в чем вопрос. Больше всего нас, конечно, поразил десятый этаж. Это был натуральный водный мир, где водились крупные, быстрые хищные рыбы и медлительные, но толстые в плане хп и защиты черепахи. Приходилось группами переплывать с одного островка на другой, отбиваясь от привлеченных мобов и сняв тяжелую броню в кольца хранилища. Утонуть здесь было вполне реально. Мобы по силе сопоставимы с монстрами седьмого этажа, Но атаковать их было крайне неудобно. Искра в воде наносила пониженный урон. Плюс увидеть и попасть по цели было проблематично. Хорошо, хоть более опытные игроки обеспечивали нашу защиту. Я прям чувствовал, сколько проблем нам этот уровень еще доставит. А ведь именно здесь можно собрать компоненты для базового зелья лечения, а из морского жемчуга скрафтить ювелирку более высокого ранга. Единственная сложность — Зелье подводного дыхания изготовлялось из ингредиентов, которые были разбросаны уже по следующим этажам. На одиннадцатом этаже, что любопытно, обидали красные кобальды, а значит, можно попытаться в будущем прокачать достижения на подходящих тебе по уровню мобах. Как я слышал, существует еще несколько этапов развития достижений. Красные кобальды имели ржеватую шерсть, носили подобие примитивных доспехов. Частенько пользовались не только когтями, но и простым оружием. И, говорят, жили в небольших поселениях. Но мы не разведывали весь этаж, только быстро пробежались до следующей лестницы, рядом с которой и разбили лагерь. Беззвездное небо над головами застыло тревожной пустотой. И даже стрек это насекомых не было слышно. Нам предстояла действительно опасная вылазка и засыпалась с большим трудом. «Тоже не спится?» – спросил я лежащую рядом эльфийку. Она промолчала, делая вид, что спит. Я же вижу, как у тебя уши шевелятся. Черт, мама говорила, что они всегда меня выдают. Ха, детектор эмоций. Тебе и завтра надо будет сделать то же, что утром. Ага, не беспокойся, это мне потребуется в последний раз. Потом уже исключительно по желанию, а не по необходимости. Мусор. Ты действительно не можешь обойтись без домогательств. Если бы ты вел себя приличнее, возможно, мне бы не хотелось плюнуть тебе в рожу каждый раз. ты думаешь Я отличаюсь от других мужчин, что людей, что эльфов? Не думаю, а знаю. Ты ошибаешься. Единственное мое отличие – я не ношу маску перед тобой, тогда как остальные скованы кучей правил приличия и этики. Ты не прав. Далеко не все носят маски. Есть много порядочных и степенных эльфов. Ха, она смешила. Скажи еще, они и ни разу не пялились на твои сиськи. Это заложено в мужской природе. Можно лишь надеть маску, чтобы скрыть некоторые вещи. Допускаю, что существуют такие искренние тюфики почитающие женщин как богинь. Но они никогда не пользовались популярностью. Самкам подавай лишь негодяев. Остроту отношений, опасность и накал страстей. Это не так. Многим эльфийкам нравятся честные «я». Рассудительные «снова я». И добропорядочные эльфы. Так это же все про меня. Разве что я не эльф. Ты бредишь. Ладно, может, и права отчасти. Просто среди ваших эльфов сплошные слюнтяи. Не зря же это как-то упомянуло, что вы размножаетесь намного хуже людей. Вас там тупо некому трахать. Хватит сводить все к сексу, извращенец. Слушай, а расскажи о своем мире, если не против. Тебе действительно интересно? Хоть я в других и не бывала, но у нас вполне обычный плоский мир» ты идешь вперед, если хочешь найти приключения, а не спускаешься по нескончаемым подземным этажам. Разве ваш мир не круглый, как наш? Или вы еще до этого не додумались?» «Я не так выразилась. Эльфы знают, что наш мир круглый», — возмутилась она. «Хотя насчет того, знают ли люди, не уверена. Эти примитивные существа только перестали бегать в грубых шкурах, как расплодились и заполонили весь мир. Мы ведем с ними войны периодически». Люди вырубают наши леса, которые дают нам силу для нашей магии, поэтому мы все время вынуждены отступать. У эльфов очень красивые города со множеством зелени, и нет этого вечного мусора, как у людей. Я была однажды в человеческой столице. Это ужасная... ТРЕВОГА!» Разбудил меня чей-то громкий окрик. «А?» Только разлепила глаза рабыня. Я огляделся, узрев в первых лучах рассвета целые полчища надвигающихся на нас монстров. Пятиметровая сороконожка быстро ползла в нашу сторону. Где-то в лагере раздались крики и мольбы о помощи. Я рывком выдернул из-под одеяла еще сонную эльфийку и вручил ей лежащий рядом нагрудник, в котором спать было не слишком удобно. Многоножка уже была в нескольких метрах от нас, а кара еще совсем не была готова, судорожно продевая половинки доспеха через голову. При этом вокруг царил настоящий хаос, и отступать было некуда. Я сделал первое, что пришло на ум. Пройдя на пару шагов вперед, начал каст Искры. Многоножка сменила свою цель на меня. Ее многочисленные ножки и усики создавали непрекращающееся щелканье, а массивные жвала не предвещали ничего хорошего. «Вихревая многоножка наносит вам урона. Четырнадцать». «Больно, блин. Чуть руку не отгрызла. Терять конечности тут тоже возможно при слишком большом уроне и слабой защите». Причем для их восстановления требуется особое заклинание жреца, а не простое лечение. Думал, сейчас на перерождение отправит. Однако и каст моей искры оказался сбит. «Отойди!» – послышалось от Кары, которая в последний момент успела принять следующую атаку на свой щит. Оценив обстановку как неподходящую для тактического отступления, я занял позицию рядом. Быстро выпив зелье здоровья, принялся кастовать новую атаку. «Успешный критический удар!» Вы наносите монстру вихревая многоножка урона. Пятьдесят шесть. Ого, крейд прошел. Да и бонус целомудрия как раз восстановился. Я только планировал его островить утром, но сейчас уже не до шуток. Вдруг многоножка замерла на месте и окуталась серебристыми искрами. Сбей ее атаку! Скомандовал я, не успевая со своим заклинанием. Однако удар кара не сработал, и многоножка исторгла из себя разрушительный воздушный вихрь. Эльфийку отбросила на несколько метров, она упала на землю. Я же, по-видимому, не успел отойти из рейнджа атаки, так что и меня задело, причем откинув еще дальше, чем карамельку. Вероятно, за сопротивление отвечали доспехи, либо какой-то параметр, который у меня был плохо прокачан. Вихревая многоножка наносит вам урона. Шесть. Сделав натуральное сальто, я приземлился на спину другой многоножки, с которой сражались другие авантюристы. Вы наносите монстру вихревая многоножка урона. Два. Спасибо, система. Спина у монстра оказалась на удивление упругой, так что я отскочил от нее словно на батуте и свалился на землю. Тварь переагрилась на меня моментально, и я тупо не успел убраться с пути ее следующей атаки, имея после зелья в загашнике всего шесть хп. Вихревая многоножка наносит вам урона одиннадцать. Вы погибли. Доступно использование навыка Феникс. Желаете возродиться? Больно, цук. Каждый раз помирать было очень больно. Вероятно, таким образом система пыталась отвадить игроков от нечестной игры и самоубийственных атак. Ведь если рядом есть жрец, который может реснуть, то можно бросаться в весьма рисковые авантюры. Я не стал спешить, решив осмотреться. Уже как-то даже стало привычно расхаживать в виде бестелесного духа. Не впервой, как-никак. Я прекрасно помнил, сколько раз умер. Это было всего лишь мое шестое перерождение. Пока что прохождение данжа с десятью смертями казалось мне возможным. Но это, судя по всему, будет трудно, если не найти толкового жреца. «Только не это! Еще один труп!» Печально воскликнула девчонка со здоровым мечом, которая отчаянно сражалась с убившей меня тварью. ка справлялась сама, почти добив многоножку, которой я одним ударом снес чуть больше половины хп. Живучая зараза. И это всего лишь обычный моб шестнадцатого уровня. Кажется, она даже умудрялась понемногу регенить свое здоровье. Монстры действительно валили со стороны лестницы с нижнего этажа. Кроме многоножек, нас посетили и огромные пауки, похожие на тарантулов. Они плевались паутиной на время, обездвиживая противника. Не думал, что мобы могут прогуливаться по этажам по своей воле. И мы ведь выставляли дозор, почему нас не предупредили об атаке? «Держать оборону! Помогайте товарищам!» — крикнул хай-левельный гном. В другой стороне виднелась группа гремлона, отчаянно рубящаяся с большим количеством мобов. «Отходи! У тебя мало здоровья!» — крикнули мечнику. Кажется, его звали Кирсон. Он сдерживал сразу трех многоножек, довольно умело парируя их атаки, что сводило урон к минимуму. «Сейчас навык откатится, и я добью одно...» Вдруг при очередном парировании меч Кирсона сломался, рассыпавшись в прах и одновременно еще одна многоножка сбоку цапнула его жвалами. Мечник испарился в светлых искрах, истратив последние хп. Да уж, следить за прочностью своего оружия очень важно. «Дерьмо! Грарх! Активируй наш последний свиток! Я прикрою место возрождения!» — скомандовал Гремлон, прорываясь к месту смерти сокомандника. Отлетев подальше в сторону монстров, я заметил пригибающегося мужика в черном капюшоне. Он держал в своих руках какой-то светящийся, тускло-синим светом артефакт, похожий на... череп. Этот мудак, что ли, провел мобов на наш этаж. Вдали у лестницы я заметил еще пару темных силуэтов, но вскоре они скрылись внизу, не став атаковать нас. Вероятно, каким-то образом негодяи незаметно смогли снять наш дозор. Я хотел было возродиться и предупредить о человеке в черном... Как из проема лестницы с трудом выползло монументальное многоножище, еле помещающееся в проем. Прямо на месте моей смерти никого не было, поскольку картина боя слегка поменялась. Я выждал момент, когда окружающие авантюристы оказались отвлечены, после чего активировал возрождение. Повернувшись в сторону, где находились наши топ-игроки, я крикнул, что есть мочи. «Человек в черном на левом фланге! У него артефакт, приманивающий мобов! И сюда идет босс уровня!» Твою мать! Донёсся до меня рычащий голос Гремлана. «Быстрее рубите мелочь! Надо успеть до прихода босса! Лучники, найдите проклятого Орденса!» Скомандовал кто-то другой. Настоящая свалка. Башка начинает туго соображать. Сложно принять правильное решение, не видя картины боя в целом и не имея времени в запасе. Вот враг, а вот ты. И крутись как хочешь. Я кое-как нашел Кару, которая присоединилась к пати Санти и помогала им сдерживать сразу трех многоножек. Я и не ожидал, что она будет оплакивать мою фейковую кончину, поэтому тихой сапой просто присоединился к ним, нанося стабильный дамаг и стараясь не светиться перед слишком внимательной лидершей. Хотя у нее своих забот хватало. Здоровье Кагород проседало быстрее обычного, да и другим доставалось. Так что Санти отыгрывала чистого хиллера. Когда у второй многоножки осталось не так много ХП, я оставил израненных мобов соратникам, переключившись на помощь другим поблизости. Дабы не сильно палиться с уроном, бил по разным целям. «Кара, прикрой меня!» Принял я решение и сразу двинулся к месту, где видел человека в черном. Лучники, похоже, так и не смогли обнаружить неизвестного с артефактом. На пути к нему стояла целая стена мобов, которую сдерживали авантюристы. Кажется, он прятался за вон теми кустами. Мне нужно подойти почти вплотную к мобам. Ты должна защищать меня. Поняла. Хозяин. Эльфийка кивнула, глотнула очередное зелье и двинулась по моей команде вперед, взяв на себя одного из восьмилапых тарантулов, которые теснили низкоуровневого воина с крохами ХП. Мне же требовалось отставать от нее буквально на шаг, поскольку дистанция атаки из кроя не столь значительна. Пока я кастовал заклинания, карамелька старалась не допустить, чтобы паучелло приблизился и помешал мне. Однако монстр выпустил свою спецатаку, от которой эльфийка увернулась, а я – нет. Мои ноги спутала липкая прочная паутина, сбив каст. «Блин, но я же просил! Прости!» – бросила она, не в силах надолго отвлечься от противника. Все-таки моб пятнадцатого уровня был на грани ее возможностей, даже с учетом постоянного принятия зелий здоровья. Вздохнув, я начал новый каст, и на этот раз смог его завершить монстры удачно разошлись в стороны так что я смог попасть точнёхонько в освободившийся проход вы нанесли Ариссе гнольгенда урона двадцать один победа вы получили достижение убийца увеличение скрытности плюс два опана шотнул так и мудака или мудачку без тела то хрен поймешь теперь По-видимому, противники не стали посылать на такое задание высокоуровневого сотрудника. Но магическая защита у него имелась какая-никакая. Было бы забавно, если у него всего 20 хп. Активировав достижение я внимательно осмотрелся. Сагренные мобы уходить и не думали, однако новые из лестницы переть перестали. Не успевшие до нас дойти, повернулись обратно и попёрлись назад на свой 12 этаж. К сожалению, босса грозовую многоножку сагрили лучники, наносящие ей некоторый дамаг. Мне отсыпало 28 опыта, что говорило об окончательной гибели противника без возможности возрождения. «Добиваем тут всех. Надо собрать лут», — шепнул якари Эльфийка молча кивнула, продолжая отражать атаки щитом. Вернее, не столько отражать, сколько блокировать им немалую часть урона. У обычного щита проценты были в районе сорока, так что танковать она стала получше. Конечно, монстры иногда могли ударить в неожиданную часть тела, и размеры щита не слишком впечатляли, но в большинстве случаев ей удавалось выставить блок. Я выпил зелья маны и продолжил поливать тарантулов искрой. К слову, они, видимо, имели уязвимость к огню, так что мои атаки были особенно эффективны. Даже 45 вылетело один раз с простой атаки. Без подкреплений со стороны мобов вскоре мы пробили фланг, и я сразу ринулся к заветному луту, еле-еле увернувшись от паучьих жвал. «Куда лезешь, идиот?» Эльфийка нанесла урон мобу, успешно сагрив на себя, пока я быстро скользил мимо. «Дроп, дроп, дроп!» Напевал я про себя, бросаясь в кусты, сломя голову. «Бесшумные сапоги. Ранг обычный. Скрытность плюс два. Изогнутый кинжал. Ранг обычный. Урон от двух до пяти. Шанс критического удара плюс 3%. Дополнительный урон стихий огня от нуля до двух. Жетон Ордена Вечной Ночи. Кристалл магии. Зелье маны. Семь штук. Забираем все. По-видимому, зелий у Орденца было много, поскольку дропается далеко не вся экипировка и предметы убитого. Может, ему требовалась мана для поддержания артефакта? Жаль, денег с собой Смертник не взял иначе хотя бы часть выпала. Также в стороне валялся и сам потухший артефакт, который, по всей видимости, система сочла не частью экипировки нападающего, а просто упавшим предметом после исчезновения носителя. Дикий светоч. Ранг редкий. Энергия 46%. Приманивает монстров после активации. Особое свойство. Позволяет приманивать монстров на иные этажи подземелья. Вы не можете активировать предмет без специального навыка. Я решил, что держать находку в секрете опасно. По всем законам подлости ее обязательно кто-то случайно обнаружит, после чего меня обвинят в приманивании монстров и казнят. Ребята, я нашел тут приманку! Пока находящиеся рядом авантюристы рассматривали мою находку, сражение с боссом шло полным ходом. Остальные группы более-менее справились с мобами, так что все больше народу подключалось к битве с гигантской многоножкой. Все-таки это был не такой уж высокоуровневый босс, поэтому ХП у него уходило довольно быстро. — Спецатака! — предупредил Грэмлом. — Ее не сбить! Отходите! Многоножка несколько секунд словно накапливала силы, не обращая внимания на град стрел и заклинаний, после чего резко исторгла из себя огромная торнадо со сверкающими молниями. Кто-то не успел убраться с пути, и я своими глазами видел, как двое авантюристов исчезли. Чет даже подходить стрёмно. «Ах, да, я же бессмертный. Держись неподалеку от меня, но в атаку не лезь!» «Ага», — немногословно ответила эльфийка. «Я стал вносить свой вклад в разгром босса, чьи хп стремительно таяли под напором такой толпы. Полагаю, обычно босса фармят одной пачкой, а не как мы. Добил грозовую многоножку не я, однако за вклад по урону немного опытом не отсыпали. Коллегиальным решением лут с босса пойдет семьям погибших. Главный паломник...» вызвался заняться данным вопросом, и авантюристы ему доверились. «Хорошо, что я Орденса лутанул, а то бы и с него на благотворительность дроп забрали». Вставшее солнце осветило поле окончившейся битвы. Мы потеряли около десятка убитыми, в том числе и пару игроков 14-15 уровня. Могло быть и хуже, наверное. Однако для авантюристов день стал по-настоящему траурным. Это в обычной игре смерть, всего лишь повод начать заново. Тут уже никак не возродишься, только если сразу заклинанием или свитком не поднимут. Как Кинсора, к примеру, сумели воскресить. В общем, потери, по меркам авантюристов, были немаленькие. Посовещавшись, приманку монстров быстро уничтожили, искромсав мечом. Как я уяснил из обрывков информации, похожие артефакты хоть и были редкими, но их можно было достать. И ценились они довольно высоко. Однако дополнительное свойство встречалось, видимо, только у ночников. У них неплохие зачарователи, раз способны добавлять такие редкие фичи. В общем, артефакт решили уничтожить, дабы он не попал не в те руки. Мы быстро собрали остатки нашего разгромленного лагеря и пошли на спуск вниз. К сожалению, от нашего одеялка я нашел только маленький клочок. Хорошо, хоть второй имелось про запас. Само собой, поймать орденцев мы не успели, они смогли свалить. Мобов на двенадцатом этаже было уже не больше обычного, так что несколько групп подходящего уровня остались тут фармить. Остальные же начали возвращаться наверх. Кто-то пешим ходом, кто-то начал телепортироваться. «Есть три места до Тонрока! Желающие?» «Да, мы хотим!» Сразу откликнулся я на зов мужика-лучника. Кроме нас также были желающие сократить себе дорогу. «Если учесть, что двигаться придется постоянно вверх по лестнице...» то путь грозит растянуться раза в полтора с учетом отдыха. «Мы всего лишь пятый уровне не сможем сами подняться! К тому же это я помог завалить орденца с приманкой!» «Да ладно, я понял. Выходите из группы, я отправлю вам приглашение». К сожалению, в подземельке число участников группы ограничивалось десятью, так что некоторые заклинания невозможно было растянуть на всех. Мы с Карой и еще один счастливчик вступили в их пати. «Все готовы? Поехали!» Ожерелье лидера группы засветилось, а затем мир перед глазами засиял яркими красками, смазываясь, словно в водовороте. Несколько мгновений безмолвной темноты же, наоборот, пролетели, словно часы. А затем я открыл глаза, узнав знакомые пейзажи нулевого этажа. «Благодарим за доставку. Сколько стоит такой предмет для телепортации?» «Кулон перемещения? Лучше тебе не знать. Мы его выбили с босса». — Есть навык перемещения. Он стоит дешевле, хотя на него есть требования. — Ясно. Я глянул на солнце, которое стояло все еще высоко. — Ну что ж, милый мой танк, мы с тобой отлично справились. Это было весьма поучительно. — Я поняла, что еще слишком слаба, — заметила Карамель. — А я о чем говорил? — Чем дальше в лес, тем толще мобы. — Как у тебя с прочностью доспехов, по ощущениям? К сожалению, пока ни один из нас не видел значения прочности предметов. Только по каким-то косвенным признакам, вроде трещин и изрядных потертостей, мы могли судить об их стойкости. М, -м, м пока все в порядке, хозяин. Обычный щит, думаю, прослужит намного дольше прежнего. Тогда идем заглянем на рынок». «Ну, этот и мастерски волчару охмурила. Вожуха!» «Я не специально. Просто этот медный нагрудник слишком вульгарный». «Отличный нагрудник. Ничего ты не понимаешь». Сколько у тебя зелий ХП осталось? Четыре штуки. А у меня два, плюс 10 зелий маны с учетом дропа. Эх, уходят как горячие пирожки. С хилером-то намного удобнее воевать, да? Истинно так. Вы собираетесь вступить в группу Санти, хозяин? Совсем крышей поехала. Подумываю насчет покупки навыка исцеления, но, насколько я понял, мои бонусы на него не действуют. Или, может, рабыня найдется подходящее. Давно к Трумчину не заглядывали. Карамель посмотрела на меня неоднозначно, словно бы и с облегчением, и с тревогой одновременно. «Мусор». «Чего тебе, сиська-танг ушастый?» «Ничего». На рынке, казалось, стало еще больше людей и прилавков, словно бы и не было ужасного нападения совсем недавно. Танрок быстро оправился от пощечины и продолжил жить своей жизнью. «Чтобы его сломать, нужно привести монстров уровнем выше, а не каких-то там лоу-левельных доходяк». Настала пора приятных покупок. Дроп с гнильендо, или, как его там, не разочаровал. К слову, жетон ночников я прикопал недалеко от города, опасаясь носить с собой. Пока не особо понимал, чем он может пригодиться. Но и таскать с собой может быть чревато. Стражники иногда устраивали досмотр подозрительных, по их мнению, авантюристов, в том числе заставляя показывать содержимое артефактов хранения. Кристалл магии пока решил оставить. Места он много не занимал, но при этом являлся универсальным предметом для торговли, закалки или крафта. Бесшумные сапоги ушли почти за шесть монет. Дороже, чем накидка, хотя статы одинаковые. По-видимому, дропается реже. Интересно, где орденцы сами берут себе экипировку? Возможно, эти сапоги темно-серого цвета я еще увижу на ком-то из ночников. Хотя мне было известно, что подобные сапоги при определенной сноровке – Можно было изготовить из кожи монстров и зачаровать самому. Но самой удачной нашей находкой, конечно, стал обычный изогнутый кинжал с бонусом на крит и дополнительным огненным уроном. Если бонус для обычного оружия было привычным же делом, то второй бонус с зачарования переводил ценник в иную плоскость. Поэтому после торгов кинжал удалось сбагрить за 11,5 серебра, чуть ли не в два раза дороже обычного. Ну да, такой кинжал имел суммарную атаку всего лишь на уровне одноручного меча, но намного превосходил его по скорости. Если танки больше предпочитают блокирование, то те же «сины» или «мечники» защищаются с помощью парирования, а чем выше скорость атаки, тем проще парировать. Вкупе с той суммой, что у меня была ранее, мои финансы достигли небывалых высот. Аж 22 серебряные монеты с копейками. Есть где души разгуляться. Однако нам многое требовалось. Выпад для кары, атакующее заклинание и посох обычного ранга для меня. Также неплохо было бы пополнить запас зелий и склянок, тигель и иные предметы для крафта. Посох мне, наконец, обычного ранга. Дополнить нашу защитную экипировку, ювелирку, в плане колец на атаку, оценку хотя бы обычного ранга и еще миллион всякой всячины. Например, в продаже имелись навыки обычного ранга, картография и календарь соответственно, показывающее название локации и номер этажа данжа, текущее время и число. Также продавались аналогичные предметы, зачарованные кольца или серьги. Они, кстати, стоили прилично дешевле навыков, поскольку занимали слот в бижутерии, который можно потратить на что-то боевое. А вот ограничения на количество навыков у персонажа не было, разве что на активную пассивку. Но, конечно, существовала вещь, которую я лично хотел приобрести больше всего. И после похода мое желание окрепло многократно, ведь пользовались ими, если не все, то большинство групп авантюристов. Только бомжи вроде нас все еще расхаживали с рюкзаками. Это был словно маркер, определяющий, насколько хорошо твое финансовое положение, и, в общем-то, показывало твой уровень развития. Нагруженный рюкзак замедлял скорость передвижения и атаки, ты быстрее уставал». Даже с полупустым рюкзаком сражаться было не слишком удобно, хотя игровые условности и позволяли. Тот же запасной посох или щит ни фига нормально не закрепить так, чтобы они не мешались. «Хорошо, я согласен на тринадцать с половиной монет». Сдался я после торга. «Благодарю за покупку». Улыбнулась мне симпатичная пухленькая продавщица. «Кольцо хранения. Ранг обычный». Скрытое пространство для хранения предметов массой до 46 килограмм. Характеристики некоторых предметов не всегда были полностью идентичными. Оружие рангом повыше могло немного различаться по урону, а вот мусорное все было сделано как под копирку, как внешне, так и по статам. Данный же экземпляр стоил чуть дороже из-за повышенной грузоподъемности. В одной из дорогих лавок, к слову, я видел... Кольцо-арсенал. Ранг редкий. Скрытое пространство для хранения предметов массой до 94 килограмм. Особое свойство. Позволяет экипировать предметы напрямую из хранилища. Но цена такой вещички не просто кусалась. Она еще норовила дать поддых прописать апперкот и отгрызть нос. Дешевле купить пару обычных колечек однако также не стоит забывать про системное ограничение на всего два кольца одного типа если когда нибудь я захочу носить больше вещей то можно еще парочку дать каре в общем вряд ли в ближайшем будущем рискну тратить деньги на редкий ранг прослушав весьма короткую инструкцию по использованию я надел кольцо и легким мысленным посылом открыл его содержимое в правой части поля моего зрения появилось меню с многочисленными пустыми ячейками и короткой подписью «Ноль целых ноль десятых из сорока шести килограмм». «Теперь у меня есть инвентарь». «Юхо!» «Карамелька, разве не здорово?» «Да». Улыбнулась она моему энтузиазму. «Меня до чертиков достал этот проклятый рюкзак». «А кто сказал, что я буду в нем хранить и твои вещи?» Глаза эльфийки расширились в негодовании. «Шучу!» «Конечно, я возьму твои предметы. Ты же моя любимая рабыня». Если не найдем пару месторождений руды, должно хватить места на все. Еду, зелья, дропс мобов и прочее. Хотя по своему опыту могу уверенно заявить, что инвентаря никогда много не бывает. И он забивается всяким хламом очень быстро. Так может не стоит туда складывать разный хлам, хозяин? Я скептически хмыкнул на данное замечание. Наивная эльфийка. Я попытался переместить рюкзак вместе со всем содержимым, думая, что у меня не получится ведь внутри находилась куча разной всячины. Однако система оказалась умнее. Она добавила и рассортировала все вещи в отдельные ячейки вместе с самим рюкзаком. Некоторые расходники по типу зелий и осколков стакались в одной ячейке, показывая общее количество. ага у меня, оказывается, еще несколько весницветов завалялось. В кармане были, что ли? А я думал, что посеял. Мысленным усилием я вытянул из ячейки зелье здоровья. Оно оказалось в моей правой руке, однако вытаскивание из хранилища напоминало с собой короткий каст. То есть оно, во-первых, занимало несколько секунд, во-вторых, его, по всей видимости, можно сбить, так что не получится ускорить прием зелий таким образом во время боя. Для этого тут применялись особые ремни со слотами под зелье. Дай-ка свой. Эльфейка протянула рюкзак, который я также поместил в хранилище. Общий вес теперь показывал 13,4 килограмма. Но мы были практически без дропа. Один мусорный щит и тренировочный меч кары весили на четыре с половиной кило. Однако рюкзаки, хоть они и были идентичных моделей, не стакались. Видимо, система запоминает особенности вроде дыр или прочности предметов. Ну да и неважно. Я расправил плечи, которые теперь не оттягивал ненавистный рюкзак, и почувствовал себя уже более-менее приличным, уважаемым авантюристом. Пусть это не особо увеличивало нашу боевую мощь, удобство колец хранения было неоспоримо. Осталось девять монет с копейками. На обычный навык не хватит. «Заглянем к нашему старому другу Трунчину», — решил я. «Давно мы его не навещали». «Нам действительно надо идти именно к этому ублюдку», — поморщилась эльфийка. «Мы неспешно двинулись по направлению к невольничьему рынку». «А что? Эй!» «Он же тебя ни в каких странных местах не трогал?» «Уж точно не так активно, как ты!» — фыркнула спутница. «Похотливое животное!» «Кстати, у меня для тебя не слишком приятная новость!» «Что еще?» — нахмурилась та. «На меня снизошло божественное озарение!» «Я осознал, что, в общем-то, от приставаний к тебе нет никакого толка! Дамаг намного важнее! Так что, прости, дорогая...» но тебе пока придется обойтись без моих теплых ласк и нежных поцелуев, не говоря уже про нечто большее». Эльфийка моргнула, пытаясь осмыслить сказанное. «Что?» «Я понимаю, что ты расстроена, но придется потерпеть, солнышко. Уверен, что рано или поздно я разыщу какой-нибудь эпический артефакт, который разрешит нашу проблему». «Ха! Ты что вообще несешь, придурок?» «Да я только рада буду избавиться от твоих домогательств!» «Перестань уже скрывать свои истинные чувства за своей фальшивой маской!» Приобнял я ее за талию. Карамель оттолкнула мою руку и отстранилась. «Если ты действительно прекратишь ко мне приставать, то я даже готова путешествовать с тобой дальше по своей воле!» «Ох, я и не знал, что ты так меня ценишь! Ты, конечно, то еще ничтожество, но с тобой я стала намного сильнее!» произнесла она нехотя. «К тому же у тебя есть особые секреты, хозяин!» Это да. Держись рядом со мной и не пропадешь, малышка. Не смей меня так называть. Конечно, мой ушастик. Готовая взорваться эльфийка испустила тяжкий вздох, перестав реагировать на мои невинные подтрунивания.